нас спроси ты меня, из-за чего это все? Никто ничего не поймет. А бомба? Чего бомба? А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу, гранату. Господи, да разве это мы? А кто же? А почем я знаю? Кто-то другой. Видит суматоха, дай, думает, под шумок волость взорву. На других, мол, подумают. Кто-нибудь политический? — А.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 а может кого и домовой во сне душт ну но, но я вам покажу и родствовать прикидываться казанской сиротой домовой больно вы тут распустились от доумничаетесь да до международной тогда поздно будет домовой Помилуйте ваше превосходительство господин полковник какая тут международная Олухи еловые, непроезжие те, в старых требниках спотыкаются из пятого в десятое. Куда им революция? — Так вы все говорите, до первой улики. Осмотреть помещение кооператива сверху донизу, перетряхнуть все лари, заглянуть под прилавки, обыскать прилегающие строение. Слушаемся, ваш превосходительство.